Глава вторая Мы пробираемся мимо голых деревьев, растущих за школой, пока не доходим до знакомой поляны. Здесь ужасающе сыро. Я рада, что на мне пальто и перчатки. Справа от нас расположено озерцо, где еще недавно мы лениво лежали в лодке под голубым сентябрьским небом. Теперь эта лодка мирно спит на замерзших камнях и жесткой, мертвой зимней траве у края воды. Само озеро представляет собой гладкую ледяную плоскость. Несколько месяцев назад мы делили этот лес с цыганским табором, но они давно ушли в поисках края потеплее. И вместе с ними, полагаю, ушел и молодой человек из Бомбея, юноша с большими карими глазами, полными губами и крикетной битой моего отца. Картик. Я постоянно думаю о том, вспоминает ли он обо мне. Я невольно думаю о том когда он в следующий раз появится, чтобы повидать меня. И что это будет значить? «О чем ты там размечталась?» — спрашивает Фелисити. «О Рождестве». Лгу я. С губ срывается маленькое облачко белого пара. В лесу отчаянно холодно. «Я и забыла, что тебе никогда не приходилось встречать Рождество по-настоящему, по-английски. Я тебе все расскажу и объясню во время каникул». «Мы сбежим из дома и отлично проведём время», — обещает Фелисити. Энн смотрит в землю, не поднимая головы. Она на все каникулы останется здесь, в школе Спенс. У нее нет родственников, к которым она могла бы поехать. Ей не доведется получить подарки. У нее не будет воспоминаний о Рождестве, которые согревали бы ее до самой весны. «Энн!» — говорю я чересчур бодро. «Как это здорово, что ты присмотришь за школой, пока нас здесь не будет!» «Вам не обязательно это делать», — отвечает она. «Делать что?» «Стараться изображать бодрость на лицах». «Да, я буду одинока и несчастна. Я это прекрасно понимаю». «Ох, пожалуйста! Только не начинай себя жалеть!» раздраженно восклицает Фелисити. «Мне и часа рядом с тобой не выдержать, если ты этим займешься. Она хватает длинную палку и колотит по деревьям, мимо которых мы проходим. Эн, устыдившись и умолкнув, шагает следом. Надо бы что-нибудь сказать в ее защиту, но меня все больше и больше сердит, что Эн все время отказывается сама постоять за себя, так что я оставляю все как есть. Как вы думаете, вы пойдете на какие-то балы в рождественские дни? спрашивает Эн, до боли закусив губы. Это не слишком отличается от порезов, которые она наносила на свои руки ножницами для шитья, в таких местах, где раны скрыты рукавами, и которые теперь, как я знала, снова появились на ее запястьях. «Да, разумеется», — отвечает Фелисити так, будто вопрос вызвал у нее скуку. Мои матушка и отец сами задумали бал на Рождество. На него все съедутся». Она могла бы еще и добавить все, кроме тебя. А мне придется сидеть с бабушкой. А уж она никогда не упускает возможности указать мне на ошибки. Да еще и с братцем Томом, который просто доводит меня до бешенства. Могу поклясться, это будут весьма трудные каникулы. Я улыбаюсь. Надеюсь, что заставлю Энн рассмеяться. По правде говоря, я чувствую себя виноватой из-за того, что бросаю ее здесь, в школе. Но не настолько все же виноватый, чтобы пригласить ее на каникулы к себе домой. А как поживает твой брат Том? Да, все так же, то есть, представления не имею, как именно. Он еще не связал себя обещанием с кем-нибудь. Она обожает Тома, а он ее едва заметил. Это совершенно безнадежная ситуация. Похоже, да, мне так кажется, вынуждена солгать я. Энн резко останавливается. «И кто она?» э, вроде бы мисс Далтон. Ей семья из Соммерсета. Да, я уверена». «Она хорошенькая?» Продолжает расспросы Эн. «Да», — киваю я. «И надеюсь, что на этом разговор будет закончен». «Такая же хорошенькая, как Пипа?» «Пипа. Прекрасная Пипа с темными локонами и фиолетовыми глазами». «Нет», — отвечаю я, — «таких красавиц, как Пипа, больше нет». Мы, наконец, добрались до места. Перед нами высится огромное дерево, кора покрыта тонким слоем иния. У корней лежит тяжелый камень. Мы снимаем перчатки и отодвигаем его, открыв дыру. В углублении спрятан странный набор предметов. Одна детская перчатка, записка на плотной пергаментной бумаге придавленная камешком, пригоршней рисок и несколько давно высохших цветков с могилы. Ветер, воспользовавшись случаем, выдувает из ямки один и уносит вверх к ветвям старого дуба. Ты принесла? спрашивает уэн Фелисити. Так ивает и достает из кармана что-то, завернутое в зеленую бумагу. Эн разворачивает бумагу, и мы видим ангела, сшитого из кружев и бус. Каждая из нас приложила руку к его изготовлению. Энн снова укутывает ангела в бумагу и кладет его на самодельный алтарь под деревом рядом с другими памятными мелочами. Веселого Рождества, Пиппа!» — говорит она, обращаясь к девушке, умершей и похороненной два месяца назад за 30 миль отсюда. «К девушке, которая была нам дорогой подругой. К девушке, которую я могла спасти». «Весёлого Рождества, Пиппа!» Повторяем мы с Феллисити. Некоторое время мы молчим. Здесь, на поляне, ветер еще холоднее, чем в лесу. Ему ведь ничто не мешает. Туман впитывается в шерстяную ткань зимнего пальто. Кожа под одеждой покрывается пупырышками. Я поглядываю туда, где притаилась пещера. Молчаливая, мрачная. Вход в нее недавно заложили кирпичной стенкой. Несколько месяцев назад мы все вчетвером приходили в эту пещеру, чтобы читать тайный дневник Мэри Доут, и из него узнали о сферах, о скрытом магическом мире по ту сторону мира нашего, и о том, что некогда там властвовала группа могущественных волшебниц, называвшая себя Орденом. В сферах исполнялись самые фантастические мечты, но там обитали и темные духи, существа, желавшие править в сферах. Мэри Доут узнала о них. Узнали и мы, когда наша подруга Пиппа была потеряна для нас навсегда. «Ужас, как холодно!» — говорит, наконец, Энн, нарушая молчание. Она склонила голову и тихонько откашлялась. «Да». Без особого энтузиазма соглашается Фелисити. Ветер срывает с ветки упрямый коричневый лист, до сих пор не слетевший и стремительно уносит прочь. «Как вы думаете, мы когда-нибудь еще постречаемся с Пипой? спрашивает Энн. «Я не знаю», — отвечаю я, хотя все мы прекрасно понимаем, что Пиппа умерла, ушла навсегда. Мгновение другое слышится лишь завывание ветра в ветвях. Фелисити хватает острую палку и бесцельно тычет ею в ствол дерева. Когда мы туда вернемся? Ты говорила, что мы вернемся туда, когда найдем других членов ордена. Заканчиваю я за неё». Но уже два месяца прошло, жалобно произносит Энн. А что, если других просто не существует? А что, если они не разрешат нам, Сен, входить туда? Мы ведь не особенные, как ты, говорит Фелисити, противно подчеркивая голосом слово особенное. Это клин, вбитый между нами. Знание того, что только я могу входить в сферы. Что у меня есть такая сила, а у них нет. Они могут попасть в сферы, только если я возьму их с собой. «Вы прекрасно помните, что сказала моя матушка. Сферы сами решают, кто будет избран. Мы тут ни при чем. Отвечаю я, надеюсь, что они оставят наконец эту тему. «Но когда, скажи на милость, эти леди из Ордена свяжутся с тобой. И как именно?» — не отступает Фелисити. «Представления не имею. Честно признаюсь я, чувствуя себя глупо. Матушка говорила, что они это сделают, и все. Но это ведь не то же самое, как если бы я подала обычное объявление в газету. Вы согласны? А что с тем индийским юношей, которого посылали следить за тобой?» Задает очередной вопрос н «Картик? Я его не видела со дня похорон Пиппе». «Картик? А может быть, он и сейчас где-то здесь, за деревьями, наблюдает за мной, готовясь передать меня своим братьям Ракшана, людям, которые могут навеки закрыть мне доступ в сферы?» «Может, на том все и кончилось? И то, что он исчез к лучшему?» предполагает Фелисити. При этих словах мое сердце сжимается от боли. Я постоянно возвращаюсь в мыслях к тому дню, когда видела Картика в последний раз, видела его большие темные глаза, полные какого-то нового чувства, которое осталось мне непонятным, и теплую кожу его пальца, коснувшегося моих губ, вызвавшего во мне странное ощущение пустоты и желания. «Возможно, киваю я, а, может быть, он отправился к своим Ракшанам и рассказал им обо всем. Фелисити обдумывает это предположение, выцарапывая острой палкой на коре дерева свое имя. «Но если бы это было так, тебе не кажется, что они уже явились бы сюда?» «Наверное, да. Но их тут нет. Ты ведь и сама это знаешь». Фелисити так нажимает на палку, что то ломается и последняя буква ее имени остается недописанной. На коре теперь красуется Фелисит. «И у тебя так и не было видений?» — спрашивает Энн. «Нет. Ни одного с тех пор, как я расколотила руны». Фелисит окидывает меня холодным взглядом. «Вообще ничего?» «Ни-че-во», — отвечаю я. Энн сует ладони под мышки, чтобы согреть. А тебе не кажется, что руны и были источником всего? И когда ты их разрушила, то и видения прекратились. И это лишь к лучшему. Я об этом не задумывалась. И от предположения Энн меня охватила неуверенность. Сначала я пугалась своих видений. Но теперь мне их не хватало. Я не знаю. Фелисити берет в обе руки мою ладонь, изливая на меня все свое обаяние. Джема! «Подумай об этом, о той изумительной, чудесной магии, которая пропадает по Мы ведь могли бы испробовать многое, очень многое. Мне хочется снова стать прекрасной», — говорит Энн, подхватывая идею Фелисити. «Или, может быть, найти себе рыцаря, как Пиппа? Рыцаря, который по-настоящему любил бы меня?» «Нельзя сказать, чтобы я и сама не думала о чём-то подобном» стараясь убедить себя. Мне отчаянно хотелось увидеть вечно золотой закат над безмятежной рекой, вновь получить ту силу, которой я была лишена в этом мире. И Фелисити словно бы ощутила, как слабеет моя решимость. Она ласково поцеловала меня в щеку. Губы у нее были холодными. «Джемма, милая, совсем ненадолго. Туда и обратно. И без всех этих мудрых особ из Ордена». И он, конечно же, поддержала ее. Картик ушел, Никто за нами не подсматривает. «А как насчет Церцеи?» Напоминаю я им. «Она-то по-прежнему где-то неподалеку. Она выжидает, когда я совершу какую-нибудь ошибку». «Мы будем вести себя очень осторожно», — обещает Фелисити. «Я понимаю, к чему это ведет. Они будут надоедать мне до тех пор, пока я не соглашусь отвести их в сферы». «По правде говоря, дело в том, что я не могу войти туда», — говорю я, глядя на лес. «Я уже пыталась». Фелисити отступает на шаг. «Пыталась? Без нас? Всего один раз!» — возражаю я, избегая ее взгляда. Но я не сумела вызвать дверь света. «Какая жалость!» — бормочет Фелисити. Но в ее тоне отчетливо слышится иное. Ой, не верю я тебе. Придётся найти других членов Ордена, иначе нам не удастся вернуться в сферы. Боюсь, другого способа не существует. Это чистая ложь. Насколько я понимаю, я могла бы снова войти в сферы в любое время. Но не сейчас. Я не отправляюсь туда до тех пор, пока не пойму ту странную силу, которой одарена, пока не разберусь в сути этого дара проклятия пока не научусь управлять магией сфер, ведь матушка предупреждала меня, что я обязательно должна это сделать, иначе последствия могут быть нешуточными. Мне достаточно и того, что приходится жить, имея на совести смерть Пиппы до конца моих дней. Я не хочу снова совершать ту же самую ошибку. И прямо сейчас будет куда лучше, если мои подруги поверят. Особый дар покинул меня». У меня нет силы, чтобы отвести их в волшебный мир сфер. Прямо сейчас будет лучше, если я им солгу. По крайней мере, так я говорю самой себе». Вдали ударил церковный колокол, возвещая о том, что пришло время вечерней молитвы. «Мы опоздаем», — говорит Фелисити, направляясь к церкви. Её тон внезапно становится таким же леденящим, как ветер. Ин покорно шагает за ней, предоставив мне вернуть на место тяжелый камень, прикрывающий алтарь Пиппы. «Большое спасибо за помощь!» — бормочу я, всем весом наваливаясь на камень. Мне снова бросается в глаза листок плотной пергаментной бумаги. Странно. Я не помню, чтобы кто-то из нас клал его туда, если хорошенько подумать. Его здесь не было на прошлой неделе». И никто, кроме нас, не знает об этом местечке. Я вытаскиваю из-под камня обрывок и разворачиваю его. Мне необходимо немедленно повидаться с тобой. Здесь есть и подпись, но мне незачем ее читать. Я узнала почерк. Это почерк Картика.